Глава двадцать пятая. Письма д ж о р д ж а Роберт Одли не стал возвращаться в Саутгемптон. Взяв билет на первый поезд до Лондона через час-два после того, как совсем стемнело, он уже был на мосту в а т е р л о у Снег, густой и хрустящий в Дорсетшире, в Лондоне был черный, склизкой слякотью, подтаивший от ламп трактиров и газовых рожков у м я с н ы х лавок. Роберт Одли пожал плечами, глядя на грязные улицы, по которым его вез двухколесный экипаж, повинуясь необыкновенному инстинкту, по которому врожденному у извозчиков наемных экипажей кучер выбирал самые темные и отвратительные улицы, совершенно незнакомые обычному пешеходу. Какая замечательная штука жизнь, думал адвокат. Какое непередаваемое благо и благословенный дар! Дайте любому человеку просчитать свое существование, вычитая те часы, когда он был а б с о л ю т н о счастлив и спокоен, без м л р й ш е г о о б л а ч к а на горизонте, и он наверняка с горечью рассмеется, сосчитав сумму своего счастья и обнаружив, сколько ничтожно она мала. За 30 лет он бывал счастлив всего неделю или дней десять. В течение 30 лет холодной декабрьской, бушующей м а р т о в с к о й и дождливой апрельской погоды выдавались лишь семь-восемь чудесных августовских деньков, когда в безоблачном небе сияло солнце и веял ласковый летний ветерок. С какой любовью мы воскрешаем в п а м я т и эти редкие счастливые дни и надеемся, что они повторятся. Пытаемся воссоздать обстоятельства, при которых это было, предопределяем и обманываем судьбу, чтобы вернуть былое счастье. Как будто радость можно создать из каких-то составных частей, как будто счастье немимолетно, словно яркая перелетная птица, которая с нами лишь один летний денек, а на следующий уже навсегда улетела.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 Вон та девушка у края тротуара, собравшаяся перейти дорогу, как только проедет мой экипаж, может быть единственной женщиной изо всех созданий женского пола в этом огромном мире, способной сделать меня счастливым. И все же я проезжаю мимо, обрызгивая ее грязью из-под моих колес моего экипажа в беспомощном неведении, слепо покоряясь персту судьбы. Если бы та девушка, Клара Толбейс, опоздала на пять минут, я бы уехал из Дорсетшира, считая ее холодной, жесткой и бессердечной, и оставаясь до конца дней в этом заблуждении. Я принял ее за величественный бездушный автомат, а теперь я знаю, какая это благородная и прекрасная женщина, как это может все круто поменять в моей жизни. Я покинул их дом в этот зимний день твердо, намереваясь перестать думать о тайне смерти Джоржа. д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 Нам хочется вырвать с корнем гигантские деревья в первобытном лесу и разорвать на части их огромные ветви, но самое большее, на что мы способны, давая выход своему гневу, это перевернуть стул или разбить какую-нибудь безделушку стоимостью в несколько ш и л л и н г о в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 Роберт велел Кэбмену остановиться на углу Ченсери Лейн, поднялся по ярко освещенной лестнице в обеденную залу Лондона и уселся за одним из уютных столиков, ощущая внутри себя скорее пустоту и усталость, чем здоровый аппетит. Он зашел в этот роскошный ресторан, чтобы пообедать, поскольку ему было просто необходимо что-нибудь поесть, и было гораздо легче получить хороший обед у мистера с о е р а чем очень плохой у миссис Мелани, чье воображение не простиралось дальше котлет и жареного мяса. Напрасно пытался учтивый официант вызвать у бедного Роберта чувство должного уважения к вопросу принятия пищи. Роберт п р о б о р м о т а л чтобы тот принес ему что-нибудь по своему усмотрению, и дружелюбный официант, з н а в ш и й Роберта Одли как частого гостя за их маленькими столиками, вернулся к хозяину с печальным лицом и с известием, что Роберт Одли, живущий на ф и к т ы к о р т сегодня явно не в духе.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 Он отодвинул тарелку и приподнял брови, рассматривая крошки хлеба на узорчатой скатерти, и продолжая раздумывать над этим вопросом. За каким дьяволом я делаю все это? спрашивал он себя. Но мне уже не выбраться из этого дела, так что уж лучше я подчинюсь этой кореглазой девушке и буду делать все, что она мне скажет, терпеливо и преданно. к а к о е з а м е ч а т е л ь н о е р е ш е н и е тайной жизни заключается в женском засилье. Мужчина грелся бы целыми днями на солнышке и питался зеленым салатом, если бы только жена ему позволила. Но это она ни за что не допустит. Благослови Бог ее пылкое сердце и деятельный ум. Она придумает что-нибудь получше. Слышал ли кто-нибудь о женщине, относящейся к жизни так, как должно? Вместо того, чтобы нести ее как неизбежное бремя, воздавая за е е краткость, она ступает по жизни, как будто это красочный маскарад или пышная процессия. Она наряжается для нее, глупо улыбается, хихикает и жестикулирует.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 Вот почему некомпетентные люди часто занимают высокие посты, бестолково во все вмешиваются, создавая этим всеобщую неразбериху. Все мужчины, которые не на своем месте, были задвинуты туда своими женами. Восточному монарху, заявившему, что женщины по сути своей являются причиной любого зла, следовало пойти немного дальше и посмотреть, почему так происходит. А все это потому, что женщины никогда не ленятся. Они не знают, что такое быть спокойными. Эти с е м и р а м и д ы к л е о п а т р ы ж а н н ы д'Арк, королева Елизаветы и е к а т е р и н ы Вторые безумствуют в битве, убийстве, протесте и отчаянии. Если они не взболтут весь земной шар и не поиграют... В мяч с его п о л у ш а р и я м и они превратят домашние ссоры в войны и поднимут бурю в стакане воды. з а п р е т им разглагольствовать о свободе нации и грехах человечества, так они поссорятся с мисс Джонс о фасоне манто или о характере служанки. Какая злая насмешка назвать их слабым полом! Они сильный, шумный, более упорный, защищающий свои права пол. Они желают свободы мнений, выбора профессии, не так ли?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 Это все женских рук дело с начала и до конца. Он женится на женщине, и отец отрекается от него, не имеющего ни гроша, ни профессии. Он услышал ее смерти, и это разбило его сердце, честное и мужественное, которое стоит миллиона тех вероломных комков эгоизма и меркантильной выгоды, что бьется в груди женщин. Он идет в дом женщины, и больше его никто не видит в живых. А теперь я загнан в угол еще одной женщиной, о чем существовании я и не подозревал до сегодняшнего дня. И опять же. Вдруг не к месту, подумал он. Алисия, еще одна обуза. Я знаю, ей бы хотелось, чтобы я на н е й женился. Я осмелюсь сказать, она вынудит меня. Но все-таки я бы лучше не женился, хотя она милая по п р ы г у н ь я и такая великодушная. Благослови Бог ее б е д н о е м а л е н ь к о е с е р д е ч к о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 Так чертовски одиноко сегодня вечером. Если бы бедный Джордж сидел сейчас напротив, или даже его сестра, она так на него похожа, мое существование было бы более сносным. Но когда человек прожил сам с собой лет 8 или десять, то он становится плохой компанией. Вскоре выкурив трубку, он рассмеялся. Это мысли сестры Джорджа, подумал он, какой же я дурак. На следующий день пришло письмо, написанное твердой, но женской рукой, почерк которого был ему незнаком. Он обнаружил этот небольшой пакет н а с т о л и к и для завтрака, рядом с французской булочкой, завернутой в салфетку заботливыми, но довольно грязными руками миссис Мелани. Несколько минут он рассматривал конверт, прежде чем скрыть его, не гадая, кто автор письма. На нем был почтовый штемпель г р э н х и т А только один человек мог написать ему из этой безвестной деревеньки. Он созерцал его в ленивой мечтательности, которая была частью его натуры. От Клары Толбейс. Медленно прошептал он, критически рассматривая четкие буквы, которыми были написаны ее имя и адрес. Да, наверняка от Клары Толбейс. Я узнаю почерк Джорджа. Правда, у нее он более аккуратный, и решительный, но очень, очень похож. Он перевернул письмо и осмотрел печать. Интересно, что она пишет. Письмо толстое. Она, наверняка, из тех женщин, что пишут длинные письма. Без сомнения, она будет на меня давить, подгонять и выводить из себя, но делать нечего. Со вздохом покорности судьбе он вскрыл конверт. В нем были только два письма Джоржа д и коротенькая записка. Посылаю вам письма, пожалуйста, сохраните и верните их. К ко... В письме, написанном из Ливерпуля, не содержалось ничего о жизни Джорджа, за исключением его неожиданного решения отправиться в новый свет. с а т о письмо, отправленное сразу после женитьбы Джорджа, содержало полное описание его жены. Так написать мог только мужчина, чей медовый месяц еще не кончился. Подробно описаны о в каждая черта лица, с обожанием воссозданы изящество формы, красота выражения, любовно отображены очаровательные манеры. Роберт Одли перечел письмо трижды, прежде чем сложил его. Если бы Джордж знал, какой цели послужит это послание, подумал молодой адвокат, наверняка его рука опустилась бы, парализованная ужасом и неспособная написать ни одной буквы из этих нежных слов.